Глава восьмая. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Глаза закатываю. Эстроген! Надо же! А что такое эстроген? Это добавка какая-то? Ага, ржета Эвелина. Добавка, от которой мужика вырастет плевной животик и сиськи, а либидо наоборот, не вырастет. И будет наш Ванечка как колобок. Нет, как арбузик с отсохшим хвостиком. Ирина, давайте серьезно, а? «А вы меня нарочно Ириной называете, да? Я Эвелина. Трудно запомнить? Я даже паспорт поменяла!» Хочется закатить глаза и ответить. Паспорт она поменяла. Сорняк можно сколько угодно называть розой, но розовым от этого не станет. Еще ей хорошо подходят знаменитое выражение про девочку и деревню, из которой эту девочку можно вывести. А вот деревню из девочки вывести нельзя. Но я молчу, в конце концов, кто я такая, и намного ли я лучше? Да, с высшим образованием. Да, москвичка во втором поколении с одной стороны и в третьем с другой. Да, никогда не промышляла и и проституцией, даже в любовницах ни у кого не ходила. Хотя Ваня у меня не первый мужчина, чем иногда и попрекает. Козел. На самом деле, Ваня очень страдал, потому что у меня до встречи с ним были отношения. Первая любовь. Одноклассник моего брата, Егор Михайловский. У нас был бурный роман, мы даже пожениться собирались. А потом вмешалась его маман, и Егор поехал учиться за границу. А когда вернулся, когда вернулся, у меня уже был Иван и сын Ярослав. Так что обломись, маменькин сынок. К слову, Иван вот маменькиным сынком не был. Но с его мамой, Ниной Ливанной и бабушкой Едвигой, у меня были самые теплые отношения. Почему были? потому что я пока не знаю, что они скажут, когда узнают о нашей семейной драме. Вернее, знаю, то есть я почти уверена, что они встанут на мою сторону. И моя свекровь, и ее свекровь кобелей терпеть не могут. Очень надеюсь, что в моем случае они не изменят принципам. Хотя я все понимаю. Сын. У меня вот тоже сын. И его отец, Кабелина, каких мало. Мысли у меня пляшут. Видимо, это эффект от выпитого Белини. Он хорош. Вроде не совсем пьяный коктейль, но, тем не менее, по шарам, как говорится, дала. Нам несут блюда с устрицами. Вижу, как у Ирины и Эвелина глаза загораются. Коктейли тоже обновили. Что ж, дамы, поднимаю бокал, выпьем за успех нашего предприятия. «За успех?» — вторит мне Эвелина. «За... да, за успех», — немного поникшим голосом говорит Викуля. «Я только не совсем понимаю, какое именно предприятие». «А у их много. Глядишь, какое-то и тебе перепадет. Не будешь за стольник убиваться». Опять хохочет веселая содержанка, а Викусик опять раздражается. «Знаете что?» «Что?» «Я с Иваном была не из-за денег». «Неужели? А из-за чего?» член там невеликий. Ой, прости, уже явно чуть поддатая эскортница поджимает губы, глядя на меня, и смеется. Ну, правда, член средний, скажи. Еще и с бледями размер члена мужа не обсуждала. Просто пипец. Нормально у него все. Это просто у вас, наверное, дыра? Что? Это у тебя, а у меня как у девочки. Я пластику даже делала. Так, стоп. Давайте сразу на берегу договоримся, что интимные подробности обсуждать не будем, ясно? Да просто у кого-то Виктория. Да, извини, жена. За наш успех. Протягиваю бокал еще раз, мы чокаемся. В успех я, конечно, не верю. И все, что сейчас происходит, вот эта вот встреча, абсолютный сюр для меня. С другой стороны, это теперь моя реальность, то, с чем приходится жить. Не мириться, нет. Жить. Пока. Пока я не сделаю то, что задумала. Хотя бы не попытаюсь. Хочу, чтобы Иван в полной мере ощутил то, что не стоит делать из хорошей женщины ведьму. Это чревато. Слушай, жена, Янина, так что там наш Ванечка натворил-то? Ты, говоришь, собирается жениться? И кто это? Счастливица. Кто? Смотрю на Евелину, челюсти сжимаю. Потом хватаю с блюда устрицу, заливаю лимоном. Она живая, сокращается, издает какой-то звук. Где-то я читала, что они пищат. Выпиваю ее, чувствуя солоноватый, напоенный морем вкус. Устрица погибает у меня внутри. Я хищно прищуриваюсь. Именно так мне хочется расправиться с той тварью, которая самым подлым образом решила залезть в постель к моему мужу. Кто? Я скажу тебе, кто.